л а в а д е в я т н а д ц а т а Какая попойка! Без драки!» е г е р ь о кинул пьяным взглядом сотрудников тайной канцелярии, после чего усмехнулся и выпил еще одну рюмку. «Это бред!» — вальяжно произнес он. «Никуда я с вами не пойду!» Алиса нахмурилась, но пока что не выпускала собственную пыль. Она подала успокаивающий знак остальным и мрачно спросила. «Вы смеете ослушиваться прямого приказа наследника?» «Наследника?» — переспросил препод, проведя суровым взглядом по девушке. «Что-то я его здесь не вижу. Или у вас есть письменный приказ с императорской гербовой печатью?» Судя по напрягшимся лицам сотрудников тайной канцелярии, у них, кроме устного приказа от кого-то из Романовых, ничего не было. Учитывая, что возглавляла арест Алиса, несложно было догадаться, кто именно ее сюда прислал. «Петр Петрович, не заставляйте применять силу. Вы все равно пойдете с нами». Егерь широко улыбнулся, после чего подмигнул мне и резко выпустил имеющуюся пыль. «А з ы попробуй меня заставить!» Внезапно один из людей Алисы вышел вперед и создал из пыли два небольших топора. «Госпожа, да что вы с ним церемонитесь?» Он попытался кинуться на препода, но тут же отлетел в сторону барной стойки, о которую ощутимо приложил со спиной. А дальше события понеслись в бешеном темпе. Сотрудники рванули вперед, а егерь, наоборот, отскочил на несколько шагов назад, прижавшись к одной из стен. Я было попытался вмешаться, но неожиданно почувствовал, что меня что-то тянет назад. Это один из охранников создал длинную плеть и оттаскивал меня из г у щ и событий. «Отвалите!» Рявкнул я, создав ворона и попытавшись разбить плеть. Но одного крылатого ей не хватило. Пришлось создавать еще двух птиц и повторить атаку. «Ярослав, не лезь!» Чуть ли не синхронно крикнули егерь и Алиса. Тем временем еще двое охранников попытались меня оттащить. Я создал кастеты и начал перерубать ими техники. При этом сам не заметил, как непроизвольно перешел в режим боевого транса. Теперь все стало намного легче. «Еще раз увижу ваши плети, начну драться всерьез!» — пообещал я сотрудникам службы безопасности. «И тогда вам тоже придется бить в полную силу. Уверены, что к этому готовы?» Мужики переглянулись и все же отпустили. При этом один из них начал что-то быстро наговаривать в рацию. «Теперь разберемся с вами. Если не вмешаюсь, вы друг друга поубиваете. Кому от этого станет лучше? Никому!» Я повернулся в сторону мыслещетки. «Алис, на каком основании вы собираетесь арестовать Петра Петровича? Какая к черту измена?» «Ярослав, тебе не стоит вмешиваться в дела государственной важности», процедила блондинка. «Отойди в сторону, пожалуйста». «Знаешь, мне дико надоело постоянно выслушивать чьи-то приказы, как и то, что моих близких одного за другим тащат в отделение тайной канцелярии». «Твоя сестра?» «Моя сестра дура!» «Обманутая дура! Это не снимает с нее вины, но ее внедрение можно считать вашим косяком. Как можно было месяц проверять человека и при этом ничего не добиться?» «Ярик, ты сейчас не прав». «Наверное, на мои слова и решения как-то влиял включенный режим боевого транса. Иначе объяснить безумную раздраженность и даже злость было сложно». «Да плевать мне, прав я или нет! Какие основания для ареста?» «Мне запрещено разглашать эту информацию сторонним лицам». «В таком случае прошу убраться отсюда, иначе вам придется сражаться и против меня тоже». Люди Алисы нахмурились еще больше, а вот моя охрана определенно пыталась понять, что им сейчас делать. С одной стороны, им отдан приказ защищать меня. С другой, Алиса выполняет п о р у ч е н и е одного из членов императорской семьи, и я этому приказу сопротивляюсь». Поэтому самым логичным действием будет нейтрализовать меня без причинения серьезного ущерба. Только вот как это сделать, когда я собираюсь сопротивляться?» Тем временем мужик, которого егерь запустил в барную стойку, снова бросился в атаку. На этот раз он создал большой черный лук и сделал несколько выстрелов в сторону препода. Другие агенты сразу же подключились к атаке. Я же вновь почувствовал, что меня собираются скрутить. слабаки «Это слишком медленно!» Я увернулся от нескольких плетей и на автомате запустил рой в одного из противников. Но, видимо, не рассчитал силы, так как одна из птиц пробила защиту и вырубила горе охранника. «Это что за слабаков ко мне приставили, если даже я с ними справляюсь?» Хотя это немного несправедливо. Если вспомнить слова Светы, то воин, впадающий в режим боевого транса, по силе равняется с р а т н и к о м Так что мужикам сегодня определённо не повезло. К тому же не стоит забывать, что они наверняка сражаются не в полную силу, опасаясь случайно убить меня. Тем временем на егере плотно насели сразу четверо, и даже в этой ситуации было видно, насколько мой преподаватель искуснее в боевом использовании ранговой пыли. Он словно заранее предугадывал каждую атаку, каждую технику, и помимо защиты даже успевал контратаковать. Все это привело к тому, что уже через д е с я т о к секунд двое его противников лежали без сознания, а третьего придавило воздушным прессом. Пока смотрел, как Петр Петрович раскидывает своих соперников, чуть не пропустил атаку. «Мне пора перестать отвлекаться во время боя. В будущем это может сильно аукнуться». В последний момент пропустил над собой земляной кулак, после чего принял на щит два водных копья. «Примечательно, что меня атаковала исключительно <смех> собственная охрана, а вот люди Алисы были полностью сконцентрированы на егере». Сама девушка следила за всем издалека вместе с еще двумя мужчинами, стоявшими по бокам от нее. Еще двое зачем-то охраняли вход. Тем временем за меня взялись всерьез, и в ход пошли техники помощнее». Я резко взмыл под потолок и попытался использовать вихрь, но один из охранников ловко подцепил мою ногу огненным хлыстом и резко потянул вниз. Неожиданно сбоку появился егерь и разрубил плеть. Освободившись, я рванул вниз и, на ходу создав небольшой молот, опустил его на голову владельца огненной пыли. «Черт, как бы не пришибить никого случайно!» «Дело не в боязни последствий, просто не хотелось убивать ни в чем не повинных мужиков, они просто выполняют свою работу». Напустив Рой сразу на двух охранников, развернулся в сторону Алисы и тут же получил мощнейший удар в корпус. Не успев очухаться, понял, что перед глазами все четверится, голова становится тяжелее и меня все больше клонило в сон. Бросив взгляд на егеря, с удивлением увидел, что с ним происходит то же самое. а заодно понял причину такого самочувствия. К вискам препода прилепилась ранговая пыль, от которой шли периодические вспышки. Алиса вступила в бой. «Поигрались и хватит», — хмуро произнесла она, после чего обратилась к одному из своих людей. «Богдан, проверь ребят и окажи первую помощь. Семен, вызови машины. Нам нужно срочно уходить, пока...» «Пока я не узнал, что вы собрались арестовать моего человека». Послышался мужской голос со стороны входа в бар. С трудом подняв голову и посмотрев на говорившего, увидел Савелия Владимировича. Он был одет в серый деловой костюм, словно только что п р и ш е л с какого-то з в а н о г о ужина. Двое сотрудников тайной канцелярии по собственной дурости попытались среагировать, но тут же очутились в земляных коконах. При этом сам Панкратов даже не посмотрел в их сторону. "С ними с них контроль, девочка". Спокойным голосом произнес генерал. «Пока что, прошу по-хорошему». «Вы не посмеете напасть на сотрудников тайной канцелярии», — неуверенно выпалила Алиса. «Напасть? Что ты, я всего лишь защищаюсь. Если сейчас же не отпустишь Егерева и Воронова, мы будем говорить по-другому». В этих словах было столько угрозы, что я даже сквозь туман в голове почувствовал, как все напряглись. Алиса выргалась и провела рукой по воздуху. В ту же секунду сознание прояснилось, и я смог подняться на ноги. Егерь тоже был в порядке. Хотя, если внимательно присмотреться, можно было заметить, что с его правой руки капали капли крови. «Петя, ты в порядке?» — по-отечески спросил Панкратов. «Бывало и похоже, Савелий Владимирович», — ответил егерь. «Спасибо, что пришли на помощь». «Пустое, мой друг, пустое. Я не мог поступить иначе». Он снова посмотрел на Алису. «Сейчас мы улетим в мою резиденцию. Если у Арсения Константиновича возникнут вопросы или претензии, прошу ко мне в гости, но только имея в наличии официальные бумаги». Мыслищетка кивнула. В данной ситуации она не могла ничего сделать. Только ждать и надеяться, что к ним придет подкрепление. Но в глубине души она опасалась этого. Если здесь начнется серьезная заварушка, генерал устроит настоящий ад, из которого немногие вырвутся живьем. «Ярослав, мальчик мой, как насчет того, чтобы выпить чаю и немного пообщаться?» Я посмотрел на Алису, а потом в сторону своих охранников. «Савелий Владимирович, не думаю, что нам стоит осугублять ей так непростую ситуацию», — вежливо сказал я. «Сейчас всем лучше разойтись, по добру, по здорову». «Не думаю, что сегодня все может стать еще хуже. А нам действительно есть, что обсудить перед твоим отлетом». Судя по голосу генерала, для него очень важен этот разговор. «Уж не знаю, почему. Только вот я ведь так не хотел вмешиваться в эти дворцовые интриги, а если пойду, то Романовы могут воспринять это как выбор стороны. С другой стороны, у них уже есть повод это сделать. Я же вступился за егеря, а значит, пошел против прямого приказа одного из наследников». «Хорошо, но только если сотрудники службы безопасности поедут вместе с нами». «Моё предложение было забавным хотя бы потому, что я сам только что дрался с этими самыми сотрудниками. Но других вариантов немного сгладить ситуацию у меня не было». Панкратов легонько усмехнулся и кивнул. «Он-то прекрасно понимал, что при желании расправиться с ними. Думаю, здесь все это понимали. Алис, передашь Арсению, что я сам пошёл, и никто меня не заставлял». «Ты уверен?» взволнованно спросила блондинка. «Но потом будешь сам с ним объясняться». «Конечно, буду. А как иначе?» До резиденции Панкратова летели минут двадцать. За это время Савелий Владимирович не задал ни одного важного вопроса, все больше спрашивая о том, как у меня дела в академии, как погода, как на личном фронте. Причем задавал вопросы с таким интересом, словно это его действительно волновало. Тем временем один из подручных генерала работал над ранами егеря. «Ну, ты, Петь, молодец, конечно», — раздраженно произнес целитель. «Ты помнишь, что помимо атакующих техник есть еще и защитные? Или алкоголь в голову ударил?» «Я очистил организм, как только услышал приближение гостей». «Ого, а я этого не заметил. Вот что значит профессионализм». «Да у них там парень йоркий с техниками молний», — поморщившись от боли, сказал егерь. с а в е л и Владимирович, вы бы к нему присмотрелись! Парень молодой еще, перспективный и явно безбашенный!» «Присмотрюсь, Петя, присмотрюсь!» — кивнул генерал. «Ярослав, надеюсь, тебе не сильно досталось?» «Да что мне станется? Я еще молодой, крепкий!» Мы начали плавно спускаться вниз. «Должен поблагодарить тебя за то, что принял правильное решение и вступился за Петра!» — Вот уж нет, товарищ генерал, меня на такие дешёвые приёмы не подцепить. Я не принимал никакого решения. Пока что. — Именно потому я и хотел с тобой поговорить. — Пойдём. Когда мы вышли из машины, я огляделся и чуть не присвистнул. Генерал определённо любил жить в роскоши. Позади нас был огромный парк со множеством фигур из кустов. — Как они там называются? топиарные фигуры, вроде. Перед домом били несколько фонтанов с довольно интересной подсветкой. Ну а сам дом не уступал по своей шикарности лучшим дворцам Российской империи, по крайней мере тем, какие я видел. Дом Болотовых, к примеру, был поскромнее. Все это еще раз убедило меня в том, что Панкратов любит власть и не собирается ее терять. А значит, мне надо скорее валить отсюда, чтобы не оказаться замешанным в их разборках. Машины службы безопасности припарковались рядом, но сами сотрудники пока что сидели внутри. Видимо, получали указания от какого-то из наследников. Внутри дом оказался еще шикарнее, чем снаружи. Скульптуры, картины, энергетические панели, обрамленные белым золотом. Как по мне, полная бескусица, но генералу, наверное, нравилось. Мы расположились в гостиной, напротив камина. Дворецкий, по годам явно не уступавший своему хозяину, принес поднос с чайником, двумя чашками и какими-то незнакомыми мне сладостями. «Чай Геокура», — сказал Панкратов. «Перед сбором его прячут от солнца на две недели, чтобы повысить уровень аминокислот. Попробуй, тебе понравится». Я мысленно вздохнул. «Как же политики любят разводить политессы!» Нет, чтобы прямо перейти к делу. «Савелий Владимирович, о чем вы хотели поговорить?» Генерал хмыкнул и отпил немного чая. «Значит, любишь говорить прямо?» Ха. «Уважаю такой подход». «Ну хорошо. Ярослав, в нашей стране ожидаются перемены». «Все это я уже слышал от Петра Петровича. Не надо повторять одно и то же. Лучше раскройте мне причину вашего конфликта с Романовыми». «Хочу выслушать обе стороны перед тем, как принимать какое-либо решение». «Что ты знаешь об этом конфликте?» «Только то, что он есть. Со стороны это выглядит как обычная борьба за власть. И мне это не нравится. В подобном я не хочу принимать никакого участия». «А придется, Ярослав. Будущие события никого не обойдут стороной. Но дело не во власти». Панкратов отпил еще немного чая и поставил чашку обратно на поднос. «Настоящая причина нашего конфликта кроется...» а <сосъем> Он вздохнул. «В решении, которое я принял около десяти лет назад. Тяжелом, но нужном решении. Расскажите поподробнее». В следующие десять минут я слушал рассказ о том, как генерал и его люди взялись за устранение отца жены будущего императора и о том, как все пошло не по плану. Было немного не по себе от осознания того факта, что и егерь с к и й ч и р Евграфычем, и мой отец участвовали в убийстве жены императора. Не напрямую, конечно, но все же. «Я не хотел смерти Серафимы». «Она была невероятно доброй и умной женщиной», — с грустью в голосе произнес Панкратов. «Но оставлять живых ее отца было ошибкой. Константин не смог принять такого решения, и мне пришлось сделать это за него». «Понимаю. Если честно, думал, что все уже забылось. Но несколько дней назад мне пришло сообщение из анонимного источника». В нем была запись разговора наследников, в котором они обсуждали будущее покушение на меня. Хотели отомстить за смерть матери. Все наследники? Да, все четверо. А вот тут он смог удивить меня. Я мог представить, что подобное задумал Григорий или Лена, но чтобы Арсений с Александром тоже участвовали в этом? Как-то странно. «И вы доверяете анонимному источнику?» «Мои люди проверили запись. Она не смонтирована». Я задумался. Паршивая ситуация. Романовых можно было понять, но только если бы они были обычными людьми. А вот тем, кто находится во власти, нельзя поступать настолько безрассудно. Неплохо было бы услышать версию наследников. Надо поговорить с Арсением или Леной. «Так чего вы хотите от меня?» «Сами понимаете, что в нынешних реалиях из меня так себе помощник». «Я хочу, чтобы ты пошел по стопам своего отца». Он поднялся и протянул мне руку. «Ярослав, ступай в мой личный отряд».